Глава 13. Запись из Дневника Анонима. Узнав о магии демонов, люди, конечно, сразу задумались, как бы использовать ее в своих целях. Особенно всех заинтересовали те, кто обладал даром исцеления. Представьте себе, среди прибывших демонов нашлись те, кто мог залечивать раны и находить недуги там, где даже самые передовые технологии не справлялись. Правда, таких существ было не так много, и способности, по их же словам, не были столь уж впечатляющими. Они могли исцелить порезы или определить, где у человека боль, но вот вернуть к жизни или спасти от серьезной болезни – это, увы, было не под силу даже им. Конечно, люди пытались привлечь таких целителей на свою сторону, предлагали деньги, власть, статус, и представьте себе, демоны отказались. Они не стремились стать частью системы. Их привлекало не то, что предлагал человеческий мир. И это можно понять. Дар — это не товар на продажу, а часть сущности — нечто более глубокое, чем просто инструмент для выгоды. К вечеру страницы в тетради были исписаны кривым подчерком. На них я разложила все по полочкам, и теперь, довольная собой, рассматривала длинный список, состоящий из конкретных вопросов. Я откинулась на спинку и распустила волосы. Около двух часов назад я проголодалась, а теперь желудок и вовсе требовал чего-нибудь съестного. Желательно хорошо обжаренного куска мяса с щедрым соусом и каким-нибудь гарниром из овощей. А, блин! Резко поднялась и направилась к двери, захватив тетрадь. Как бы там ни было витальным потребностям плевать, каким статусом меня наградили. Сколько бы я ни пряталась в комнате, рано или поздно придется выйти. Я уже схватилась за дверную ручку, когда в дверь постучали. «Тебе что здесь медом намазано?» «Что?» — удивленно спросил Кайнер. «Ничего, что хотел?» Сложила руки на груди и уставилась на него во все глаза. «Там еду привезли». Демон кивнул в сторону, как бы приглашая на ужин. «Ясно». Хайнер пропустил меня вперед, спускаясь следом. У меня было время, чтобы подготовиться для допроса, и ужин как нельзя лучше подходил для этого. Эти демоны не отвертятся, им придется отвечать. Проведя время за письмом, я осознала, что не могу принять новую роль, как ни старайся. Нельзя просто услышать, что ты особенный, и в один миг исполнить предназначение. Так не работает. Если они не найдут реальных доказательств, «Делать мне тут нечего». За столом в гостиной собрались все те же, за исключением блондина. У меня было предположение, что у него дела поважнее еды, но раздумывать над личной жизнью демона я не стала. Компания расположилась за столом, и, вопреки моим ожиданиям, вместо красивой посуды и деликатесов, которые я почему-то представляла, на столе лежали бумажные пакетики из ресторанчика фастфуда. Мы заказали бургеры и картошку фри. Ты ведь такое ешь? Старта оживленно поприветствовала меня, хлопнув по стулу рядом. Я удержалась от того, чтобы поддеть их за такой выбор еды. Все это выглядело так буднично, что на миг я почти забыла, что нахожусь среди демонов, а не в компании подростков. Шелест упаковок и хруст бумаги разносились по комнате. От запаха свежих бургеров и жареной картошки рот наполнился слюной и я, поддавшись соблазну, потянулась к одному из пакетов. Рука направилась к еде, но добычу схватили прямо перед моим носом. Кайнер не сразу понял, почему я застыла с рукой в воздухе, но, поймав недовольный взгляд, улыбнулся и отдал бургер. Синеволосая демонесса хмыкнула, но остальные никак не отреагировали, сосредоточенно возвращаясь к пакетам. Шум от разворачивающейся пищи Заполнил тишину, и трапеза продолжилась, будто ничего и не произошло. Я, кстати, Берриес, но все зовут Берри. Вытирая рот от соуса, представилась синеволосая. Старту и Элли ты уже знаешь. Эра и Кайнер тоже, а этот хмурый тип — Шион. Мужчина с длинной косой даже не взглянул на нас, разворачивая очередной бургер и посыпая его перцем. Не скажу, что очень приятно, но будем знакомы. Я скомкала упаковку и потянулась к стаканчику с колой. Поймав губами соломинку и глотнула газировку, но тут же закашлялась от неожиданного сочетания вкусов. Сладость и пряность заполнили рот, словно кто-то решил подсыпать туда огонь. Жидкость чуть не вылетела обратно. «Ой, прости, прости, это мой стакан!» Старта принялась стучать по спине, будто я подавилась, а не обожгла слизистую жгучей специей. Горло горело, словно его облили расплавленным металлом, а на глазах выступили слезы от жения. «Чёртовы демоны!» «А ведь это только первый день в их компании. Страшно представить, чего ждать дальше». Я схватила салфетку и вытерла слезы. Когда пелена спала, я взглянула на Кайнера, но тут же отвернулась. Уж слишком обеспокоенным он выглядел, будто испугался за меня. «Так...» Я прокашлялась, по-прежнему ощущая остатки перца в горле. «У меня есть вопросы, на которые вам нужно ответить». Тетрадь, лежавшая на коленях, переместилась на стол. Я еще раз пробежалась по списку, который успела накидать. Кайнер рядом со мной отложил еду и подпер голову руками, готовясь внимательно выслушать. Остальные демоны, кажется, тоже не возражали. «Как работают эти ваши врата?» «Вы сказали, что хранители не могут закрыть их навсегда, но они не открываются уже довольно долго, так?» «Ага. Прошлый хранитель умер неожиданно», — хмыкнула Элли. «Твой отец открыл врата, как было положено. Но в этот раз случилось непоправимое», — начал Кайнер, погрузившись в воспоминания. «Демонов, оказавшихся ближе всего к вратам, буквально вытянуло в ваш мир. Мы сами не поняли, что произошло, когда очутились на той стороне, подтвердила старта. Врата не вели себя так прежде, тяжело вздохнул демон. Хранитель пытался исправить ситуацию, но что но его выбросило в преисподнюю, а дверь в наш дом захлопнулась. Ты сказал, что он умер, напомнила я, ожидая пояснений. Слишком много эти существа не договаривают, а их история о том, что они оказались здесь по чистой случайности, не вызывает сочувствия. «Мы предполагаем, что это именно так», — кивнул мужчина, серьезно посмотрев на меня. «Если бы он был жив, мог открыть врата с другой стороны, но, видимо, что-то пошло не по плану». «Хранители что? Могут перемещаться между двумя мирами?» Этого вопроса в моем списке не было, но не задать его было бы глупо. В ответ демон лишь кивнул. «Вот это уже что-то интересное. Не то чтобы я хотела побывать в преисподней». Но это хотя бы звучит посолиднее, чем быть швейцаром между двумя мирами. «Как хранители вообще открывают эти двери? Что мне нужно сделать?» В памяти до сих пор крутились их слова, что это опасно, особенно когда ничего не знаешь о вратах. «Мы что, похожи на хранителей?» — резко бросила блондинка, вскочив со стула, отчего ножки громыхнули по полу. «Элли, успокойся!» Бери протянула руку, стараясь удержать вспыльчивую демонессу. Я удивилась такой реакции, ведь не сказала ничего оскорбительного. Именно я должна капризничать и нервничать после спектакля, что они передо мной разыграли. К тому же я еще не задала главный вопрос, почему именно они пришли ко мне, а не люди из межрасового комитета. Ведь людям выгоднее избавиться от демонов. Наверняка они знают о вратах и хранителях, куда больше, чем эти неуравновешенные существа. Не дождавшись ответа, я задала более актуальный вопрос. «Раз вы ничего не можете мне сказать, почему меня не отправили к людям?» «С этим есть проблемы», — замялся демон, и этот резкий переход от уверенности к замешательству начал меня бесить. «У вас хоть с чем-нибудь нет проблем?» «Хочешь, я отвезу ее прямо сейчас?» Впервые за вечер заговорил Шион, обращаясь к Кайнеру. Тот лишь отрицательно покачал головой и закрыл глаза рукой. «Ага, давай, чтобы ее убили, и хрен нам тогда, а не возвращение!» — возмутилась Элли, хлопнув ладонью по столу. «Мне ведь не послышалось. Как это понимать? Зачем людям убивать меня?» Голос предательски дрожал, предвкушая, что дальше я вряд ли услышу что-то приятное. «Потому что среди людей есть те, кто тоже не хочет нашего возвращения», злобно пояснила Элли, сверля меня взглядом. «Я не понимала. Ладно, демоны, они могут захотеть остаться и поработить нас. Но люди, какой у них мотив?» Врата закрылись по неизвестной причине. Хранитель остался в преисподней. Демонов расселили по вашему миру, чтобы предотвратить разрушение и магии под запретом. Людям кажется, что они все контролируют, особенно налоги, которые мы платим за нахождение здесь. Берри вертела в пальцах картошку фри. Золото Ева, выпадки на блестящие камушки, как оказалось, добавила она, поймав мой непонимающий взгляд. Но ведь ваши запасы не безграничны. Блондинка откинула волосы за спину и самодовольно ухмыльнулась. Щелкнув пальцами, она сотворила небольшой золотой камень, который плавно упал на ее ладонь. Блестящий и отполированный, он сверкал в свете ламп. Димонесса поднесла его ближе, как будто оценивая качество работы. Потом, словно это была обычная безделушка, небрежно бросила камень на стол прямо в еду. «Вы все умеете создавать золото из воздуха?» Я с недоверием смотрела на камушек, лежащий на столе, но брать его в руки не решалась. «А вы все умеете играть на скрипке?» — саркастично отозвалась блондинка. Я взглянула на демонов по-новому. «Да, я знала, что они обладают магией, но никогда не задумывалась о деталях. Если Элисанта способна создавать золото прямо из воздуха, то на что способны остальные?» «И каждый из вас умеет что-то особенное?» — осторожно спросила я, пытаясь представить, какие еще силы скрыты в этих существах. «Все именно так, Ева», — с улыбкой подтвердила Старта, но никто не спешил рассказывать о своих способностях. «Что ж, если они не считают нужным делиться, я не стану расспрашивать. Все это сейчас не имеет значения. Важнее другое. Если есть люди, которые не хотят, чтобы врата открывались, значит, меня могут попытаться убить?» Я вернулась к главной теме, отбрасывая лишние мысли. «Поэтому ты здесь», — подтвердил Кайнер, кивнув. «Пока ты с нами, никто не сможет причинить тебе вред». «Но что будет со мной, когда и если я отправлю вас обратно? Мне ведь могут мстить!» Мысль о том, что я становлюсь угрозой для обеих сторон, начала тревожить меня. Сердце заколотилось сильнее. В их глазах я враг разрушающий планы. Они могут решить, что мне не место в этом мире. Страх сдавил грудь. Что, если после выполнения своей задачи начнется охота? Люди могут обвинить меня во всех бедах, которые произошли с момента появления демонов. Неожиданно моя рука оказалась под горячей ладонью Кайнера. Я вздрогнула от прикосновения. Как это работает? Мгновение назад я думала о жизни, а уже сейчас смотрю в красные глаза Не в силах оторваться и вспоминаю тот самый сон. Я тряхнула головой, пытаясь прогнать посторонние мысли. Не хватало еще, чтобы демон начал на меня влиять. Кто знает, на что он способен. Никто не в курсе, что мы нашли хранителя. Вернее, хранительницу. Сказал Кайнер, его палец аккуратно рисовал узоры на ладони, сбивая меня с толку. Власти уверены, что дар проявится у кого-то из сыновей твоего отца. Они держат их под наблюдением. От этого жеста у меня загорелись щеки. По-хорошему слушать внимательно, но демон делает все, чтобы я отвлекалась. Хочет усыпить бдительность, гадзеныш. О тебе знаем только мы. И если все пройдет так, как мы запланировали, Кайнер говорил спокойно, словно озвучивал самую обычную вещь. Ты откроешь ворота, через которые мы уйдем, потом закроешь их и скроешься. После нашего ухода этот дом, а также внушительная часть золота, останутся тебе. «Если все пройдет, как вы запланировали», — я повторила слова и выдернула руку из схватки, ощущая, как напряжение внутри нарастает. «А что, если кто-то узнает? Ты серьезно думаешь, что я вот так просто свяжусь с кучкой демонов, и никто не задаст вопросов? Люди не оставят это без внимания!» Кайнер только улыбнулся. Но прежде чем ответить, вмешалась Берри, ее глаза сверкнули озорным огоньком. «Ой, кажется, настало время рассказать ей еще кое-что», — усмехнулась синеволосая, словно предвкушая нечто особенное. Мое сердце гулко стучало в груди. «Что за кое-что они скрыли на этот раз?»